Дверь в квартиру Прохоровой ему распахнула дородная женщина в шелковом халате. При виде незнакомца аккуратные брови на холеном лице, недовольно сдвинулись. «Ну что вам?» «Я хотел бы увидеть Алину Прохорову». «Алина спит. Это во-первых. А во-вторых, кто вы такой и зачем вам моя дочь?» Голос у женщины при каждом слове становился все сильнее, заполняя пространство вокруг. На звуки вылетела и залаяла белая баллонка. В коридоре кто-то засопел, и из-за плеча блондинки показался крепко сколоченный толстый мужчина. «Что происходит? Кто это?» «Я сама хотела бы узнать». Он спрашивает Алину. От поднявшегося шума у Гурова заныло в висках. Он не хотел пугать домочаться в Прохоровой, но родителей уже было не остановить. Опер достал служебное удостоверение, представился. Блондинка чуть поутихла, хотя по-прежнему заваливала опера вопросами. «Да по какому поводу? Что происходит? Потрудитесь объяснить». Более сообразительный муж оттеснил ее в глубину квартиры и распахнул пошире дверь, поглядывая на соседние квартиры. «Проходите, простите, неожиданный визит для нас, мы растерялись, честно говоря. И голова еще тяжелая, буквально час назад из аэропорта. Давайте еще раз». «Я отец Алины Прохоровой. Моя дочь спит сейчас. Может быть, вы мне сначала расскажете, для чего она понадобилась оперативному работнику?» Прохоров-старший хоть и был более сдержан в своем волнении, но его голос раздавался так же гулко. «Они преподаватели в университете», — вспомнил Гуров. «Поэтому разговаривают так громко. Привыкли читать лекции для аудитории. «Пап, что за шум? Что случилось? Я только уснула». В дверном проеме стояла девушка в домашнем халате, накинутом на пижаму. — Алиночка, иди к себе в комнату, сейчас мы сами все выясним, — взвизгнула взволнованная мать. — Извините, но я хотел бы поговорить именно с Алиной, — мягко возразил Гуров. — Давайте так, пускай будет компромисс. Вы поговорите с Алиной, но в нашем присутствии. Мы все-таки ее родители, хоть моя дочь уже совершеннолетняя с точки зрения закона, но это всего лишь по документам. Меролюбиво предложил Прохоров. Гуров согласно кивнул. При других обстоятельствах он настоял бы на беседе тет а -тет, так как при родителях молодой человек или девушка стараются изо всех сил сохранить все свои, даже самые мелкие тайны. Но сейчас он понимал, что вытянул пустышку. Документы были хорошей подделкой, а девушка на фотографии совсем не Алиной Прохоровой. Настоящая Алина – невысокая, крепко сложенная – внешностью пошла в отца но с крупной картофелиной крепкие щечки глаза на выкоте крутой подбородок с упрямой ямочкой никакого сходства с миловидной девицей на фотографии в студенческом билете недовольная алина под перешептывание родителей протопала в большую комнату и плюхнулась на диван давайте уже быстрее у меня голова раскалывается гуров показал фотографию из студенческого билета вам знакома эта девушка Алина сморщила круглый широкий нос. «Вообще без понятия, кто это?» И тут же ахнула возмущенно. «Тут же моя фамилия, имя и номер группы. Это мой студенческий. Я же говорила тебе, как опасно терять документы». Тут же принялась читать нотации мать. «Надо было сообщить в полицию. Теперь с твоим документом какая-то мерзавка может изображать тебя. Ужасный позор, ужасная безответственность, Алина». «Ну, мама...» «Прошло уже почти два года, и это просто студенческий, это же не паспорт», — возмутилась девушка. «И тем не менее посмотри, до чего довела твоя рассеянность. Уже полиция приходит, и бог его знает, что нас теперь ждет из-за твоего безответственного отношения». Девушка закатила глаза. «Не накручивай, он что, пришел меня арестовать из-за какого-то студенческого? Да там даже не я на фотографии, а какая-то селедка. Что за выражение, Алина?» Гуров уже не знал, куда деться от их криков. В этой семье только отец умел разговаривать спокойно. Тот покачал головой на ссорящихся женщин и вежливо уточнил. А «Что, собственно, произошло? По какому поводу ваш визит?» «Извините, всю информацию сообщить не могу, тайна следствия», пояснил оперуполномоченный. «Вы можете рассказать, где Алина была с семи вечера пятницы и до утра этой субботы, то есть последние сутки?» «В Париже?» В ответ взвизгнула мать и бросилась вон из комнаты. Прохоров согласно кивнул. «Мы действительно прилетели час назад из Парижа. Праздновали там Новый год и провели все зимние каникулы. Вечером в пятницу сели на самолет в аэропорту Шарль-де-Голь, а утром из Шереметьево добрались домой на такси. Зимние каникулы в Париже были нашим подарком дочери на двадцатилетие». «Вот!» В комнату залетела мать девушки и вывалила перед оперативником кучу вещей. «Это наши посадочные билеты туда и обратно, это сувениры для друзей, это чеки из магазинов и кафе Парижа, есть даже чеки из гостиницы с датой и временем выселения, что вам еще надо, какие доказательства, моя дочь была в Париже с декабря месяца и никакого отношения не имеет никаким к преступлениям, она хорошая, воспитанная девочка, а мы – приличная семья, не знаю, по какому поводу вы к нам явились, но никаких беззаконий мы не совершали». «Хорошо, я понял», — кивнул Гуров. Ему действительно было понятно, что кто-то воспользовался документом Прохорова и ее личностью, чтобы обмануть Громова. «Последний вопрос. Алина, вы знакомы с Игорем Громовым?» «Не знаю я никакого Громова. Первый раз слышу. Я никого не знаю, ни эту селедку с фотографией, ни Громова вашего», — капризно захныкала девушка. «Долго еще. У меня голова болит с самого самолета. Просто раскалывается». Из квартиры провожал оперативника отец под крики женщин в гостиной. «Я тебе говорила, говорила, сразу предложила, чтобы ты выпила таблетку». «Тогда не так сильно болела. И те таблетки горькие, дай которые зеленые. Они слишком сильные, сколько раз тебе повторять? Алина, ты никогда меня не слушаешь, а потом к родителям полиция домой приходит». «Не начинай, я вообще ни при чем. Ты сама один раз загранпаспорт потеряла». От квартиры Прохоровых Лев Гуров едва ли не бежал. Может быть, Алина и ее родители дружно врали, прикрывая дочку. Но он уже не мог находиться среди постоянного крика, который для всей семейки был, по всей видимости, обычной манерой общения. На улице он с облегчением выдохнул. В ушах до сих пор звенело от высокого голоса жены, капризного нытья девушки и гулкого баса отца семейства. Бессонная ночь начинала сказываться. Его утренний заряд бодрости потихоньку таял, а ведь еще надо опросить персонал в ресторане калейдоскоп откуда вышел со своей спутницей Громов перед пропажей денег. Еще он запланировал пройтись по барам и ресторанам в поисках татуированного парня, поэтому снова пришлось открывать карту и выстраивать маршрут. К счастью, ресторан располагался в самом центре и в паре кварталов от самого первого бара «Золотой лев», который он наметил себе для обхода в поисках татуированного. В калейдоскопе от запахов еды из тарелок редких посетителей у него проснулся аппетит, но открыв меню, Опер захлопнул тяжелую кожаную папку обратно. Цены в ресторане были значительно выше средних, а блюда все больше авторской кухни, которую Опер, любитель простой домашней пищи, понимал плохо. Лев пристроился на высоком табурете бара и заказал кофе. Бармен ловко соорудил чашку с пышной молочной пенкой и подвинул гостю. «Прошу». После пары глотков прояснилось в голове и исчез шум голосов семейства Прохоровых. уполномоченный кивнул бармену, мельком показал удостоверение, а потом фотографию из поддельного студенческого билета. «Видел вчера эту девушку вместе с мужчиной?» «С Громовым-то!» — фыркнул бармен. «Конечно, видел!» «Он у вас часто бывает? Вы его знаете?» — обрадовался Гуров разговорчивому свидетелю. «Не часто, но регулярно», — хихикнул бармен. «Раз в два месяца заходит к нам с очередной невестой. Мы уже его сценарий выучили. Сначала приводит сюда девицу и смотрит, заплатит она за себя или нет. У нас и официант его один и тот же обслуживает, которого Громов лично проинструктировал. Если дамочка что-то дорогое из меню заказывает, устрицы там или фуа-гра, то официант говорит, что сейчас блюда нет в наличии». И предлагает салатики, курицу, ну, в общем, что подешевле. На следующий день Громов сюда приходит кофе пить и жаловаться, что опять очередная продажная охотница на мужчин попалась, не годится в невесты ему. Еще ни одна за себя не заплатила, ну, кроме вчерашней. Это полностью весь счет оплатила после ужина. Потом ушли они вместе, скромница такая и на мордашку милая, но хитрая, рассмеялся бармен. «Почему ты так думаешь?» – заинтересовался Гуров. У парня за барной стойкой загорелся огонек в глазах. Одета она, как монашка, черное платье в пол. Только это на первый взгляд. А если приглядеться, то оно так обтягивает все ее. Бармен показал руками округлые формы спутницы помощника депутата на себе. Прелести, что мы тут с парнями просто слюнями на нее истекли. Только она на простых парней не смотрит. Сразу видно профи. Вся только вокруг своего депутата. Игорь то, Игорь сё. «Попробуй вино, давай я тебе галстук ослаблю, ты такой умный!» И хохочет над каждым его словом, заливается, глаз с него не сводит. А уехали они вместе? В телефоне появлялись все новые заметки. «Да я даже не видел, уехали или ушли!» Бармен пожал плечами. Она вдруг деньги на столе оставила за весь счет с чаевыми, без сдачи и на выход с Игорьком. У нас наплыв гостей в тот момент был, полная посадка, они быстро-быстро и на выход. «А, она его в такси посадила, а потом пришла за верхней одеждой. Мы с гардеробщиком еще смеялись потом, что наконец Громов себе нашел идеальную жену, которая его на руках будет на свадьбе носить». «У Громова был портфель в руках?» «Да, он его весь вечер из рук не выпускал, так и ел. В одной руке портфель, а в другой вилка». «Что они пили?» «Минеральную воду, потом вино красная девушка заказывала, чай еще Громову и просто воды обычной попросила». Он тебе странным не показался? но ну, пьяным, например, или не в себе? Осталось выяснить главное, был ли помощник депутата в невменяемом состоянии. Только в ответ снова невнятное пожатие плечами. Перед уходом погрустнел, шел весь в печали, голову вниз. Устал, наверное, свой портфель охранять. Да он и без него не очень-то веселый, всегда хмурый, каждую копейку считает при оплате». Высматривает, вдруг ему не доложили чего. Потом еще удивляется, чего к нему только продажные липнут. Они сразу его бухгалтерскую натуру чувствуют. Бармен рассмеялся собственной шутки Гуров рассчитался за кофе и напоследок уточнил. «А девушку эту раньше видел здесь?» «Не, точно не бывало. Я бы запомнил ее. Эффектная дамочка. Мне такие нравятся. Развратная скромница». Глаза у парня масляно заблестели. На улице Лев снова открыл фотографию разворота студенческого билета и мысленно спросил у неизвестной девушки «Ну и где тебя искать, эффектная дамочка?». Он понимал, что разыскать девушку в миллионной Москве, не зная ее настоящих данных, практически нереально. И расследование по делу Громова теперь в тупике. Деньги ушли на безымянные счета, личность потенциальной воровки неизвестна. Свидетели обратили внимание на сочные формы но не на особенности внешности девушки. Он решил, что обойдет бары, чтобы решить вопрос со странным визитером в метро. Потом Погромову посоветуется со Стасом. Может, тот натолкнет на новую мысль. Где искать хоть какой-то след неизвестной скромницы с двумя миллионами?